Глава пятая. Млада сидела, скрестив ноги и протянув их ближе к костру. Хотелось впитать все тепло, исходящее от него, наполниться им до краев, чтобы больше не мерзнуть. Никогда. Теперь легкий мороз, пронизывающий желтоватый от солнечного света воздух, казался даже приятным. А волны мягкого жара от огня ласково омывали лицо. И кто из воинов раньше мог бы сказать, что столь простое удовольствие будет желание всего на свете? Два невероятно тяжелых дня и три ночи минули, словно их и не было. Лишь на намело кругом сугробы едва не до пояса, да остались в памяти обрывки кошмара, который чем дальше, тем казался все менее реальным. Тёмное небо, ветер, рвущие иголки съели и снег. Такой прорвы снега Млада никогда не видела. Оказывается, раньше-то ей приходилось путешествовать больше по иссушающей жаре или дождю и сырости, но никогда, в холоде, от которого зуб на зуб не попадал. Три ночи она провела в палатке с роглом у одного бока и сотником вагни у другого. И если привычный к такой погоде Верек постоянно отвлекал всех вокруг болтовнёй, позволяющей забыть о холоде, или бронился на своем языке, на напоказ обращая проклятие к небу, и в конец озверевшим, немерзким духом, то вельчонок попросту молчал и почти не шевелился. Время от времени Млада даже толкала его в бок, чтобы проверить, жив ли он еще. Тогда в ее сторону обращался мрачный взгляд черных глаз. Мальчишка плотнее кутался в кожух, твердо поджимал обветренные губы и снова замирал, как истукан. Путь рядом с отроками, вопреки ожиданиям, похоже, не улучшил его с ними отношений. Парни, которые сами-то чуть больше седмицы назад прошли посвящение, глядели на него теперь и вовсе свысока. Даже старостов внучок Брагомир, уже полностью освоившись в окружении старших, задирал нос так, что едва не спотыкался. Но при младе обращать нападки на пленника они не решались. Только разумения большого не надо, чтобы разгадать многозначительное выражение на их лицах, когда они принимались в который раз между собой обсуждать Рогла. Многие из них теперь считали себя кметями и даже могли ими называться. До да у язык не поворачивался. Те же сопляки, что и раньше, даже усы гуще расти не стали. И как бы Вельчонок не прикидывался, что толки отроков вовсе его не беспокоят, а все равно почти постоянно напоминал звенящую от напряжения тетиву. Вот и сейчас сидел рядом, сложив руки на коленях, и не сводил взгляда с костра, о чем думал, одним богам известно. Возможно, жалел, что ушел из лагеря Вельдов, там он хотя бы считался своим. И как бы ни был, плох его отец, а сына жреца, остальные наверняка за пустое место не держали и не клевали насмешками точно стервятники дохлятину. А может, в который раз он желал смерти Зорину? За то, кем родился? За то, что родился вообще? Младе не хотелось оставлять его одного. Наверное, в первый раз она и правда почувствовала, что ответственна за него. И в первый раз ей не было это в тягость. Как будто продуваемая всеми на свете ветрами ночь сызнова выстроила между ними зыбкий и ненадежный мост. Пусть Рогал был виноват во многом, что случилось перед походом, и в то же время как будто не виноват. «Ну что, ты готова?» — гаркнул над головой варей. Млада задрала голову и взглянула на него. «Без меня никак? Чем я могу помочь остальным?» «Ничего не знаю», — с загадочной гримасой покачал головой сотник. «Сказано тебе ехать». «Значит, едь. К тому же старшие тебя назначили». «Плохо, что ли?» «Да уж, старший, сплошная показуха, а иначе как? Ведь сам правитель приказал. На деле же за правилой в их отряде будет следопыт, а остальные просто в случае чего должны прикрывать ему спину». «У меня пленник. Пленник твой и сам себе зад подтереть может. К тому же я за ним пригляжу, чтоб не убег». Рогал вздохнул. «Куда мне бежать-то?» «Волкам на съедение?» Он спрятал руки под мышками и склонился ближе к костру. «Тем более», — согласился Варей. Млада нехотя поднялась, отряхнула от снега давно уже собранный заплечный мешок. Вслед за сотником она подошла к остальным кметям, собравшимся на поиски дороги до Тривичей. Нынче никто на нее не косился. Кажется, даже наоборот, парни были рады тому, что Млада едет с ними». Они резво погрузились на кони и отправились на запад. Так указал следопыт-охотник Волод. Сам он был из тех же Тривичей, из самой северной их деревни, Ракитка. И утверждал, что в случае чего сразу узнает знакомые места. Только вот до них еще добраться надо. Теперь же никто не брался судить, как далеко в сторону войска могло зайти. В том Буране землю от неба не всегда можно было отличить. Но Волод уверенно повел всех за собой, будто же знал, куда идти. Может, и правда, здешние места сами подсказывали ему путь. А может, и вовсе ближайшая деревня Тривичей покажется впереди уже через пару верст. Тут ведь не угадаешь? Поэтому пока мест все положились на следопыта, а там и млада разглядела на снегу слабый след прошедшей тут недавно дружины. Его порядком замело и продлись метель чуть дольше, то и вовсе ничего нельзя было бы увидеть. Парни ободрились, подгоняли коней, рассчитывая уже к вечеру найти дорогу. Дело обещало оказаться гораздо более легким, чем виделось поначалу. След, широкий и извилистый, все вёл и вел их через лес. А хоть сколько-нибудь хожаной тропы не показывалось ни по ту, ни по другую его сторону. Солнце то светило в спину, то принималось слепить глаза и неумолимо клонилась к закату. Удлинялись и густели чернильно-синие тени. Рассеивалось дневное тепло, и мелкие иголки мороза все ощутимее кололи кожу. Лицо волота становилось все мрачнее, и в один миг он и вовсе встал, как будто обомлел. Парни объехали его с двух сторон и тоже остановились, рассматривая снег под копытами коней. Млада поравнялась с ними, проследила за взглядом следопыта и почувствовала, как внутри шевельнулся неприятный холодок. Впереди лежала свежая и глубокая полоса следов, оставленных их же отрядом. «Проклятие!» – выдохнул русоволосый курата и утер с усов, осевший от дыхания капли. Остальные кмети высказались суровее, чем он. Все повернулись к следопыту. «Как такое могло получиться?» Как мы вообще могли заложить такую петлю и выйти к своим же следам?» Млада внимательно оглядела растерянное лицо Волота. Но, похоже, разумного ответа у него не было. Пес его знает. Однако бронить следопыта никто не торопился. Он лучше всех был сведущ в деле поиска дороги к Тривичам. И вряд ли кто-то справился бы лучше него. Если он не смог, значит, что-то крепко сбило его с пути. «Только что?» Мете вздохнули и заозирались. Солнце уже нехотя бросало лучи между деревьев у самой земли. Еще немного и стемнеет. Волод, ни слова лишнего не говоря, спешился и обошел вокруг того места, куда они пришли, потратив на бесполезный путь весь день. Он долго смотрел в дальний восток, откуда уже наползали сумерки, спустился по склону и на время пропал из виду. Пока он бродил в округе, парни тоже покинули седла и, привязав коней, устроились редком на одном из поваленных березовых стволов. Взгляды их то и дело обращались к стремительно гаснущей над западным окоёмом вечерней заре. Одна за другой на ясном небе проступали звезды. О том, что случилось, никто говорить не хотел. И млада не торопилась тормошить спутников, застывших в мрачном ожидании вестей от следопыта. Но вскоре, не сговариваясь, к Мете принялись рубить легкими топориками, без которых ни один разумный человек в путь не пустится, нижние ветки кустов, сухостой, и собирать по снегу хворост. Вернуться в лагерь до темноты отряд все равно не успеет. Да и как возвращаться без вестей? Только виновато клонить голову перед старшинами за попросту прожитый день, потерянный не только для них, но и для всего войска. Спорно, собирав веток и коры для огня, к мете свалили их в кучу до утра, может и хватит. Млада достала из сидельной сумки котелок. Хоть воды согреть, да выпить горячего отвара из припасённых в дорожном мешке листьев малины и брусники. Оставшийся без следопыта отряд расселся у ловко разведенного разведённого с куратой костра. А Волод все не возвращался, даже факела с собой не взял. А в темноте-то уж ничего не разглядишь. Куда он провалился? Как будто сам себе проговорил ерут, невысокий, но крепкий, словно дубовая полена. «Ау, Волод!» Ничуть не раздумывая, зычно гаркнул на всю округу скурата. Ничто он сам не понимает, что уже почти темень кругом. Шикнул на него третий дружинникалан, похожий на гибкого и изворотливого хорька. «Чего орёшь, как блажной?» Он уже давно далеко ушел. Ты что, боишься, придет сюда кто кроме него? Лесовики, может? Почем знать? Думаешь, мы тут по собственной дурости кругами ходили?» Поддержал товарища Ерут. Как нечистое что-то началось в том буране, так и сейчас продолжается. Он вдруг покосился на Младу, показалось чуть разочарованно. Как будто это она, а не Волод, должна была вывести их к дороге получается совсем не случайно она оказалась среди них, но вот какие надежды на нее возлагались это пойди разбери Кмети помолчали бестолково глядя в пламя и прислушиваясь, но шагов за пропастившегося следопыта все не слышалось посреди разрозненных и редких голосов леса. Искать его надо не оставлять же одного в глуши на ночь вздохнула млада, подцепила ложкой плавающую в растопленном снегу сосновую иголку и стряхнула ее в сторону. «Кто со мной?» Остальные переглянулись, но никто не подскочил с места в готовности и нетерпении. Знать даже крепким дружинникам не хотелось блуждать в зимнем мраке. И младе-то не хотелось, да только ожидание волота опасно затягивалось. А вокруг темнело все сильнее. Искать следопыта надо ж, Оглядев друзей, и насмешливо крякнул и встал с бревна. «Я пойду». Кмети согласно закивали, расслабившись от того, что постылая обязанность их миновала. Даже странно было видеть в могущих воинах, которые без страха пришли в дружину и отправились в поход за князем по собственной воле, а не принуждению, такую робость. Как будто и правда они боялись, что могут повстречать в лесу какую нечисть. «Вы двое только никуда не подайтесь!» Млада накинула капюшон совсем уж подсохшего за день на солнце плаща. «Вдруг он выйдет сюда с какой другой стороны?» «А мы по его следам пойдем. Главное, за костром следите». «Да уж разберемся!» — покосившись, фыркнул Ерут. «Учи бабушку похлебку варить!» Вместе с Куратой, прихватив воды и пару факелов, Они пошли сквозь густой можжевельник той же тропой, что и пропавший Волод. Млада, стараясь задавить внутри нехорошее предчувствие, внимательно следила за четкой вереницей глубоких следов, оставленных к метям. Они хорошо виднелись на снегу в свете горящего неподалеку костра и поначалу шли вдоль уже протоптанной ранее дружиной тропы. Но чем глубже, в низину, тем больше отклонялись в сторону как будто Волод увидел что-то, что привлекло его внимание и потребовало уйти со старого следа. Вдруг отпечатки стали реже и глубже. Значит, с этого места Кметь побежал. Млада тоже невольно прибавила шагу. Скурата поспешил за ней, не задавая никаких вопросов. Стало быть, сам обо всем догадался. Продравшись через молодую поросль ольхи, Млада едва не угодила в небольшой овраг, только и успела схватиться за тонкие ветки. А до того пробежавший здесь Волод ловко перемахнул через препятствие одним прыжком. Убегал, что ли, от кого? Но вокруг не было больше ничьих следов, ни человеческих, ни звериных. Да и напади на него зверь или лихой человек, следопыт наверняка позвал бы на помощь. В лесу звук разносится хорошо. Услышали бы? «Стой, факел запалим!» выдохнул позади скурата. А то ноги переломаем. И правда, костер, что еще мгновение назад освещал путь далеко вперед, скрылся за деревьями и кустами. Теперь со всех сторон подступила совсем уж непроглядная тьма. За незаметно на облаками не виднелось луны и звезд, и лишь едва можно было различить темные остовы сосен на фоне гладкого и белого, как рассыпанная по столу пекаря мука, снега. Нехорошо оказаться так чаще ночью, особенно зимой, когда затихают редкие птицы и почти не тревожит веток ветер, только будто сами по себе шумят в вышине древесные кроны. И знаешь, что не отыщется никакого людского жилья, возможно, намного много окрест. Но вот Скурата чиркнул огнивом один раз и другой, кремень уронил на земь несколько мелких искор и факел занялся ровным пламенем. Тут же потеплела ночь, отступило смутное дыхание безвестности, норовящее сковать сердце необъяснимой тревогой. «Вот теперь и дальше можно идти», — кивнула Млада. Далеко он убег, медленно ощупывая под ногами снег, проговорил Скурата. «И главное, на кой?» Не ответив, Млада пошла дальше. Ей самой не нравилось странное поведение Волота, которое явственно читалось по его следам. И чем глубже те уходили в лес, тем путани становились, а порой вовсе не поддавались никакому разумению. Петляли среди деревьев, а время от времени возвращались назад, как будто младые скурата преследовали пьяного или слепого, но уж никак не следопыта, которому едва не каждая ветка должна указывать верный путь. То и дело приходилось поднимать голову к небу, чтобы различить на нем тусклое пятно луны которая проступила, когда облака слегка рассеялись. Она еще не поднялась высоко и путалась в сосновых ветках, но хотя бы направление указывало верно. А то ведь совсем скверно, если еще и самим заплутать. Заплечный мешок, нелишка-то нагруженный, все больше оттягивал плечи, и ноги словно глубже застревали в снегу. Усталость целого дня пути, пусть и проведённого в седле, давала о себе знать, Млада тихо желала провалиться к бесам в Волоту, да и себе заодно. Зря вызвалась его искать. Пусть бродил бы здесь в одиночестве. Дурная башка. И в то же время понимала, что по-другому поступить было нельзя. То и дело скурата на всю округу окликал следопыта. Но ни разу на это не последовало хотя бы призрачного ответа. Даже не шумела никакая лесная живность. «Возвращаться надо», пробормотал Кметь, поглядывая на тускнеющий факел. Еще немного, и нас самих искать надобно будет. Если уж Волод заплутал, так нам чего в здешние дебри тасоваться? Еще с версту пройдём и назад», — согласилась Млада. «Думается, за потерю следопыта нам здорово в лагере достанется. Стало быть, с утра снова искать надо. Не блуждать же без конца. Да и сама видишь, никому не нравится, что тут творится». «Бесовщина какая-то! Ты бесовщину прибереги детишек своих пугать!» «Детишек?» — хмыкнул Скурата, словно что-то припомнив, он коротко улыбнулся, но, заметив взгляд млады, кашлянул и отвернулся. У него, как и у многих в дружине, еще не было семьи, а уж тем более детей, которых можно пестовать и вразумлять. «Не до того!» Хотя тайные и не очень зазнобы в городе, а то и выселка выселках водились у большей части неженатых парней. Теперь в походе они, верно, гораздо острее почувствовали желание вернуться к тем, кого оставили дома. Тем более после первых трудностей пути. «Чудная ты девка, млада!» — помолчав, усмехнулся Кметь. «Чего это?» — Скурата смерил ее хитроватым взглядом. «Тебе будто и дела ни до чего нет, а ведь за волотом...» Идти вызвалась, хотя могла других отправить. Медведя гоняла в зашей, а потом ты ж глянь. Он примирительно поднял руки в ответ на уничижающий взгляд и добавил еще более загадочно. А вельчонка того, вроде и шпыняешь, отрунь его, в глотку вцепишься. Да ну! Уж ты мне поверь, я людей-то насквозь вижу. Млада только головой покачала. Ох уж ей эти задушевные разговоры! «Ты лучше под ноги смотри!» Она всего на миг подняла взгляд от следопыта Волота, который, наконец, снова обрели осмысленность и вдруг увидела впереди темную фигуру человека, привалившегося к толстой березе. Скурата тут же пошел быстрее и, обогнав Младу, первым подбежал к неподвижно сидящему прямо на снегу мужчине. Свет факела выхватил из мрака его лицо. Волот. Следопыт походил бы на мертвого, Таким бледным и застывшим казалось его лицо. Но грудь тяжело вздымалась при дыхании, да глаза ошалело, и невидящее шарили по темноте. Посиневшими от холода пальцами он медленно царапал покрытый настом снег рядом со своей ногой и прорыл уже глубокую ямку до самой земли, но не замечал этого. Волод скурато крепко тряхнул того за плечо, но следопыт даже головы к нему не повернул продолжил бездумно пялиться вдаль. Кметя озадаченно опустил руку, не решаясь больше к нему прикоснуться. Тут не сразу сообразишь, что и делать. Настороженно озираясь, Млада тоже подошла ближе, присела рядом и заглянула в пустые, точно у безумца глаза. Она не знала, какого цвета они были раньше, но теперь будто бы подернулись тонкой ледяной коркой. Кто знает, не чудилось ли это в постылой ночной тьме. Но остальной вид нашедшегося Волота говорил, что с ним далеко не все в порядке. А глаз такого цвета у обычного человека и вовсе быть не должно. Волод, слышишь меня? Млада сняла перчатку и дотронулась до его холодной щеки. Следопыт дернулся, будто к нему приложили раскаленную головню и шарахнулся от нее в сторону. Обогнув березу, он, как и был, сидя, попятился, перебирая ногами и отталкиваясь руками от земли, пока не уперся спиной в другой ствол. «Шальной, что ли?» Пытаясь его догнать, ругался Скурата. «Да постой ты, а то ноги выдеру!» Млада посмотрела на свою ладонь, прикосновение которой так странно подействовало на следопыта, и снова подошла к нему. Волод заскулил, как побитый пес, и совершенно дико уставился на нее, задрав голову. Не обращая внимания на сопротивление, она крепко взяла его лицо в руки и вгляделась, силясь отыскать в искажённых чертах ниточку разума, за которую можно было бы уцепиться. «Что с тобой случилось?» Зрачки волота расширились, резко заполнив почти всю радужку, и Млада ухнула в темноту. Точно на самом деле ушла из-под ног земля, перехватила дыхание от ложного чувства падения, и по вискам мазнул ветер. Она упала на лед, Голые ладони тут же едва не примерзли к его гладкой поверхности и почти стукнулась об него лбом. Ещё и коленями ударилась. Так и стоя на четвереньках, Млада вглядывалась в прозрачную глубину замерзшего озера, которое оказалось тут не весь как. Там не было ничего, лишь вяло текла зеленовато-синяя вода. Но вдруг светлым пятном проступило одно лицо и другое, Сначала их не удавалось рассмотреть, но они все поднимались, пока не стали различимы черты. Хальфдан, Медведь, Рогал и много других знакомых людей младо узнала в утопленниках, что проплывали мимо подо льдом. Казалось, там вся княжеская дружина. Из их ран еще сочилась кровь и растворялась в холодной воде. Скурата успел поймать ее, иначе завалилась бы на бок неуклюжим кулем. «Надо вести в лагерь!» Высвобождая из рук Кметя, буркнула она, силясь отдышаться после страшного наваждения. «Ну его! Там расспросим!» Млада встала, отряхивая перчатки, которые уронила в снег. «Главное сейчас не показать Кметю, что она что-то видела, а то еще чего доброго решит, будто вслед за Волотом тронулась умом!» «Смотри-ка! Затих!» — кивнул Скурата на следопыта. Тот и правда трястись перестал, уже не жался к берёзе, как затравленный зверь, и гораздо более разумно озирался по сторонам, словно не мог понять, как тут очутился. «Вставай, горе!» — вздохнул Кметь, подхватил Волото под мышку и поставил на ноги. При этом он не забывал с любопытством поглядывать на Младу, только в лоб ничего спрашивать не торопился. Хоть наверняка и заметил, что с самого начала со следопытом не все было ладно. Да и с ней, надо сказать, тоже. А вот коли до лагеря доберутся, как пить дать, все сотникам расскажет. Или вовсе воеводам самим. Более немешкая млада развернулась и пошла обратно по их же следам. Хотелось поскорее убраться из этого места. Так чего доброго, поверишь в любых чудовищ, что натыканы за каждым кустом? И в любое колдовство. Позади послышалось дыхание с кураты который тащил за собой вяло переставляющего ноги волота, пыхтел от усилий и тихо поругивался сквозь зубы. На этот раз неожиданностей не случилось. Обратный путь показался гораздо короче. Вереница следов прямее, а ночь не такой уж и тёмной. К тому же впереди скоро сиял между деревьев костер, разливающий по снегу приветливые оранжевые отсветы. Запахло теплом и травами. Низким бубнением послышался тихий разговор. Ерут и Алан все еще не спали, попивали себе горячий отвар, который Млада успела приготовить перед уходом. Долгие поиски пропавшего товарища будто бы вовсе их не обеспокоили. Заслышав скрип шагов, к Мете замолкли и подняли на пришедших удивленные взгляды. «Спора вы обернулись. За соседним кустом он сидел, что ли?» Алан кивнул, на все еще не пришедшего в себя следопыта. «Что значит спора?» Младо-сердито бросила мешок у бревна и тяжело уселась на него. Все ноги истоптали. Дык, не понимающий, пожал плечами ерут, «Мы только вон по кружкам отвар разлили. Еще остыть толком не успел, как вы ушли. А вон, уж тут как тут». Усадив волота поближе к огню, Скурата обернулся и недоуменно обменялся с младой взглядами. «А кроме Отвары, вы тут больше ничего не пили?» — напал он на соратников. «Мы же полночи!» Вдруг Кметь замолк, встретив обескураженность на их лицах, и медленно опустился едва не мимо бревна. «Ох, как хорошо-то!» — проговорил Алан, который смекнул все раньше Ерута. «Что-то мнится мне, крепко мы вляпались». «А с ним что?» Кметь указал взглядом на Волота. «Он чего, как дурачок по сторонам зыркает?» «А ты у него сам спроси, коль он тебя не покусает», огрызнулась Млада. «Это он еще очухался с легонца, а то совсем. Ни петь, не плясать был». Поддакнул Скурата и добавил чуть погодя. «Знаете что? Грести отсюда надо, пока мы тут все не сгинули. Коль воеводам так охота, пусть сами дорогу ищут». «Не в темень же тащиться!» Еруд зло выплеснуло остатки отваров в снег. «Заночевать придется. Вот и будем на ночлег устраиваться», — кивнула Млада. «Дозор несем по очереди. За Волотом пригляд нужен. Мало ли куда снова ринется. На рассвете возвращаемся в лагерь». Парни согласно забурчали, поснимали с сёдел войлоки и одеяла, расстелили у костра. Даже одуревшего Волота кое-как уложили, а между делом всерьез обсудили — не связать ли его на всякий случай. Думается, и без того не очень-то сладко им всем сегодня будет спаться. О себе это Млада могла сказать со всей уверенностью, потому нести дозор она осталась первой. Поначалу было тихо и безмятежно, к Мете всё же заснули, и по лесу разнёсся раскатистый храп Ерута, от которого будто было даже покачивалось пламя костра. Млада сначала сидела, укутавшись в одеяло, и просто всматривалась в темноту между деревьями. Затем принялась разглядывать вновь прояснившееся темное небо. А там и вовсе встала и неспешно прошлась вокруг небольшого лагеря, краем глаза наблюдая за совсем притихшим болотом. Тот, впрочем, не спал, но лежал смирно и бездумно смотрел на огонь. Кто бы сейчас узнал в нем бойкого и внимательного следопыта, который уверенно вел их, как все думали, прямиком к дороге или жилью Тривичей? Что случилось с ним в лесной глуши такого, что заставило сначала бежать, не разбирая дороги, ломая кусты и сигая через завраги, а затем вергло в полубезумное состояние, из которого он до сих пор не мог выбраться? И выберется ли неизвестно. Млада найти ответ даже не пыталась а особенно объяснить свое очередное видение. Хоть и понимала теперь, что разрозненные разговоры воев после трех дней Бурана о том, что они видели среди метели саму Марену Смерть, богиню Зимы, могли быть правдой. И опасения спутников насчет встречи с нечистью не показались такими уж глупыми и неподобающими храбрым воинам. В конце концов, те, кто прожил на этих землях всю жизнь, Знали они гораздо больше, чем девица, потерявшая дом давным-давно вместе с речной деревней. А нового так и не нашедшая. За время скитаний она обросла панцирем, не веря во многое, на что не могла повлиять собственными силами. Но стоило только прийти сюда, и на нее посыпались загадки, сокрытые вокруг и в ней самой. А где-то вдалеке трепетала тонкой ниткой связь между ними так подсказывала чутье. Находившись, Млада снова села к огню и нахохлилась, стараясь сохранить тепло под одеждой. Время тянулось невыносимо долго, а будить ерута еще не скоро. Луна лениво поползла по небосклону, словно верхушка каждого дерева мешалась и задерживала ее. Заслышав вдалеке странный звенящий шелест, Млада вздрогнула и обернулась, прислушалась, но вокруг снова все стихло. Только беспокойно зафыркали лошади, затопотали, косясь в темноту. И стоило снова сесть поудобнее, решив, что чудной звук вовсе лишь померещился, как он повторился, и теперь гораздо ближе. Как будто пробренчала маниста, сделанные из очень мелких монет или стекляшек. Млада снова вскинулась, сбросила с плеч покрывала и взялась за рукоять ножа. Где-то далеко промелькнула мысль, что, может быть, она попросту спит. Незаметно задремать у костра проще простого. Но, с другой стороны, назойливый голос твердил, что им всем просто в очередной раз не повезло, и, возможно, даже больше, чем волоту. В подтверждении скверного предчувствия следопыт, как и Давича, тихо завыл и сжался в комок. Но как только тихий шелест вдруг опять пронесся между деревьями, Он взвился с места и стремглав бросился прочь, спотыкаясь и едва не расшибаясь о толстые сосновые стволы. Млада не стала его догонять. Бесполезно теперь преследовать совершенно безумного Кметя. И вряд ли что-то сможет вернуть ему рассудок полностью. Она вынула из ножен меч и медленно повернулась вокруг себя, стараясь вовремя углядеть опасность. Лошади тревожились все сильнее, пятились, жались друг к другу но привис не давала им сбежать тотчас же от шума все дружинники одновременно проснулись какого этот дубина блажит хрипло ругнулся алан но тут же насторожился а вместе с ним и остальные назойливый и неуловимый звон теперь заполнял казалось все вокруг он метался над сугробами путался в оголенных кустах и сыпался сыпался будто бы с самого неба парни нашаривая оружие поднялись Свойлоков и встали полукругом, обратив тревожные взгляды в темноту. Справа от млады промелькнуло что-то белёсое, потом с другого бока. Она повернулась и успела увидеть как будто бы полупрозрачный змеиный хвост. Но тварь эта ползла не по земле, а словно плыла в воздухе и передвигалась очень быстро. «Твою ж!» — ошарашенно проговорил рядом с Курата. «Что за дрянь? Теперь со всех сторон к ним мчались эти сотканные сотен ледяных осколков существа. Именно они издавали тот же шелестящий звук. Их зубастые на манер ящериц пасти разевались, и из них вырывался то ли хрип, то ли шипение. Первым делом они напали на несчастных лошадей, но не растерзали, как сделали бы живые звери. Животины от укусов их морозных зубов Просто попадали на землю мертвыми за тушами. Змеи тут же потеряли к ним интерес и ринулись к дружинникам. Млада взмахнула мечом, метя ближайшему в голову. Тот метнулся в бок, но извернувшись, ей удалось достать его следующим ударом. Тварь зазвенела, как разбитое стекло, и осыпалась на снег. На клинке остался узорный след изморози, который тут же пропал. Мете бросились отбиваться от остальных существ. Их оказалась несметная стая. Размытыми линиями они скользили повсюду, множились, будто рождали сами себя. Поднимались с земли снежные вихри, закручивались, становились плотнее и тоже обращались ледяными змеями. Млада только и успевала крутиться во все стороны, разбивая в пыль очередного прозрачного супротивника и старалась не думать, что станет с ней, если хоть одному из них удастся ее коснуться. Кто-то из кмети вскрикнул так громко, что сотрясся воздух. Ирут завалился на спину, держась за руки и прижимая ее к груди. Млада в несколько широких шагов настигла ящера, который уже собирался атаковать его сверху. Брызнули в стороны морозные искры. Кметь заслонился от них пострадавшей ладонью, Та посинела, будто он всю ночь держал ее в снегу. «Иди к огню!» — приказала Млада. «Живей!» Едва не на карачиках Ерут отполз прочь, не забыв, однако, нашарить меч, который до того уронил. Становилось совершенно ясно, что выстоять против дюжин смеев не удастся. Скураты и Алан все больше уставали, все чаще падали в снег и вставали с трудом. Порождение ночи и мороза, а может и самой Марины, не давали им передыху. Меч Млады становится тяжелее, не имели запястья и наливали свинцом ноги. Кожу колола от ледяной пыли, которая постоянно летела в лицо. Глаза слезились, и все вокруг размывалось в неразборчивое месиво. «Сюда! Все! Скорее!» — донесся со спины оклик добравшегося до костра Ерута. «Они боятся огня!» И правда, можно было догадаться, что ледяные твари живого горячего пламени будут стеречься. Но то ли с просонья, то ли с испугу, никто об этом и не подумал. Все бросились в бестолковую схватку, крушить существ, которые никто раньше и в глаза не видел, и которым сталь их мечей была безразлична. Рассыпавшись, они снова возрождались, снега для этого кругом предостаточно. Более не раздумывая, к мете развернули и бодрый, откуда только силы взялись, рысцой побежали к костру. А смекалистый ерут уже раскидывал вокруг него другие. Поменьше, благо к вечером всем скопом они набрали много. Ширилось пятно света и тепла. Злобно и разочарованно шипя, змеи кружили рядом, но ближе к огню не подбирались. Младая единым махом перепрыгнула через бревно у костра и без сил упала на колени. Улепетывала она так же проворно, как и остальные. Почему пустая смелость и упорство, своя жизнь, какой бы она ни была дороже? Тварь, что преследовала ее, натреснуто рыкнула и остановилась, все же достав по шее с стылым дыханием. Мороз продрал до самого нутра, прокатился осыпью с головы до ног. Млада хватанула ртом воздух, согретый огнем, и смахнула с волос иней. Сыла тронул ее за плечо, запыхавшийся и взмокший скурата. Она только покивала. Подоспел следом и Алан. Весь отряд, к счастью, почти невредимый, тяжело дыша, развалился на снегу в круге света. Во мраке ночи кишили змеи, шелестели, будто переговаривались, решая, что делать дальше. Слава огню Сворожичу, Не пропадем! Вздохнул Ерут, всё ещё баюкая отмороженную руку. Та лучше выглядеть не стала. Кметь и пальцами не мог лишний раз пошевелить. Млада пошарила в мешке, достала оттуда чистые трепицы и обмотала ими его кисть. «За пазуху засунь! Так теплее будет! А я еще отвара приготовлю. Согреешься изнутри. Полегчает!» Кметь благодарно кивнул и, распахнув на груди кожух, осторожно просунул руку под него. «Мне вот страсть, как интересно, что мы делать будем, когда у нас растопка закончится?» Усаживаясь на бревно, высказался Алан. «До утра положим, дотянем, да а дальше, если они и потом не уйдут?» «Вот доживем до утра, а там посмотрим», — пожал плечами Скурата, но будто на всякий случай начал собирать по снегу рассыпанный тут и там хворост. «Подумать надо загодя», — возразила Млада. «Возьмем факелы, да и пойдем в сторону лагеря». Может, такого огня хватит, чтобы от них отмахиваться? Идти-то далече, особенно без лошадей, — глянул вдаль Руд. Можешь остаться здесь, если те твари тебе милей. Мало они тебя приласкали, — Кметь скривился, покосившись на свою руку. Больше разговаривать ни у кого охоты не появилось. Так они и просидели до самого утра, озираясь и прислушиваясь. Время от времени кто-нибудь подкидывал в огонь новые ветки. А если их не хватило бы, на дрова пустили бы и то бревно, на котором все устроились. Волод так и не вернулся. Но о том, чтобы его искать, больше никто и не заикался. Кумекать долго не надо, чтобы понять, что на этот раз он сгинул насовсем. Морозные змеи близко не совались, но и не пропадали, изводили шуршанием и тихим полязгиванием ледяных туловищ. И чудное дело, как только солнце начало подниматься над окоемом, они будто бы сами по себе и стаили. Растворились в потеплевшем воздухе. Кмети облегченно вздохнули и начали собираться. Сняли с сёдел погибших лошадей, самые необходимые вещи, которые можно было бы унести на себе. Нагрузили заплечные мешки и двинулись в путь. Млада напоследок лишь погладила по морде янтаря, к которому успела крепко привыкнуть. Все помнили, с какой стороны пришли. Коль не отклоняться и не забывать посматривать на солнце, то до лагеря войску можно было и к вечеру добраться. Метели ночью не случилось. А поэтому старые следы конских копыт хорошо виднелись в глубоком снегу. Млада шла впереди уже привычный вперед взгляд в тропу под ногами. Так и забудешь, как голову поднимать. Но почему-то казалось, что если она упустит из виду вереницу следов хоть на миг, то снова все запутается может еще больше чем раньше так они шли до полудня, и после то забирая в гору то спускаясь в низины млада сразу заметила что широкая проторенная тропа которую якобы оставила дружина и который держался отряд когда вышел из лагеря пропала не осталось даже малого напоминания верно то был морок напущенный неведомо кем высказывать свои догадки вслух она не стала Чай к не дураки, сами все уразумеют. Когда день начал клониться к вечеру, на лицах парней проступила усталость. За все время пути они толком не останавливались на отдых. Наконец Ерут оскользнулся на склоне и, не успев удержаться, рухнул снег прямо на больную руку, которую так и пытался отогреть за пазухой. Покрыв самыми низкими ругательствами лес, Лешего и всех его приспешников, Он поднялся, опираясь на подставленный скуратый локоть. Пока кмети возились, Млада встала на вершине невысокого холма, куда они взбирались, кажется, все последние часы, и глянула вниз. Четкая тропка от копыт, будто издеваясь, продолжала бежать дальше, насколько хватало взгляда, и обрывалась ровно у трупов лошадей, оставленных отрядом в ночном лагере. Даже отсюда можно было разглядеть проталенный вокруг кострищ и почувствовать едва уловимый запах дымка. Млада тихо застонала и закрыла глаза, надеясь, что дурной сон, где она будто бы блуждала, уже слишком долго, наконец, развеется. Но нет, все повторилось точь-в-точь, точь, как накануне. «Что там?» — тяжело дыша спросил Алан. А проследив за ее взглядом, глупо хохотнул и уселся в снег прямо на том месте, где стоял. «Этого не может быть!» Следом поднялись из курата с Ерутом. Они просто промолчали. Да и что тут скажешь? В пору вешаться. Быстро смеркалась, и надежда все же найти дорогу уже не до Тривичей, а хотя бы к становищу княжеского войска. Стремительно таяла. Отряд спустился к своему остывшему лагерю. Даже не разбирая вещей, парни уселись на знакомом бревне и понурили головы. Млада же никогда еще не ощущала себя настолько бесполезной. Все усилия оказались тщетны, и грядущая участь сгинуть здесь в безвестности нагоняла невыносимую тоску. Неужели все обернется так глупо? Сколько они просидели так в молчании, она не заметила. А костра развести никто не взялся. Знать к мети уже не пугала новая встреча с морозными змеями. И все как будто ждали, что вот-вот среди деревьев послышится знакомый шелест. Там и конец. Но вместо него неподвижный воздух наполнился слабым ветреным дыханием. Качнулись ветки ольховника и плакучих берез. Вдалеке пронесся скрип снега, то ли под шагами, то ли под полозьями саней, так и не разберешь. Да и откуда здесь взяться хоть кому-то? Но звук этот, наполненный необъяснимой жизнью, услышали все. Кметив вскинули головы, вглядываясь перед собой. Млада даже привстала. И она готова была поклясться, что и правда видит впереди припорошенную повозку, запряженную серым тяжеловозом. А управлял ей мужик, лица которого не видно было заподнятым до самых ушей воротником тулупа. «Эй!» – что было моче крикнула млада, взмахнув руками. К ее голосу присоединились и раскатистые окрики кметей. Они подобрались и друг за другом бегом кинулись к селянину, который, если замешкаться, скоро уедет, не догонишь. Мужик на громкие возгласы, что на перебой разносились по лесу, никакого внимания не обращал. Его Мерен продолжал размеренно и безмятежно трусить по дороге, которой еще не было видно, и сани неумолимо отдалялись, пока Млада и дружинники, борясь с сугробами и усталостью, изо всех сил бежали им на перерез. Они едва не кубарем выкатились на широкую, явно хорошо заснеженную тропу, а мужик так и пропал за ее поворотом. Но тут же, будто в одночасье, прорвало незримую плотину безмолвия. С севера прозвучал стук копыт, и к измотанному отряду выехали два всадника. Они натянули поводья, остановились поодаль, пристально разглядывая всех поочередно. Млада сделала шаг вперед, узнав их. Никогда она не думала, что так рада будет видеть знакомые лица. «Медведь!» Заплетаясь в собственных ногах, она поспешила к всаднику, который только что спешился. «Разорви меня, лесовики! Это ты!» Это и правда был он. Кметь, сбиваясь на бег, бросился навстречу и немало удивился, когда она обняла его, словно самого родного человека на свете. Взяв Младу за плечи, медведь на миг отстранился, недоверчиво вглядываясь ей в глаза, будто засомневался, что она в своем уме. «Вы как тут оказались?» — обратился к остальным, подошедший за ним Дьярви. «Долго рассказывать», — вздохнул Скурата и осторожно похлопал его по спине. «А выгляжу, быстро излечились». «Да почти седмицу проваляться пришлось», — слегка поморщившись, развел тот руками но мы понадеялись, что войско все же нагоним. «Нагоните, если найдете», — хмыкнул Алан. «Мы сами его искали, посчитай весь день». «Так что его искать? Последуя идем, пока мест с дороги он никуда не сходил». Продолжая одной рукой прижимать к себе младу, уверенно заявил медведь. «А вы-то как заблудились?» «Кто бы знал!» Коротко Алан рассказал, как они оказались здесь, на дороге, которую силились найти, но так и не нашли. Поведал, как потерялся в лесу обезумевший следопыт, и как все они тоже окончательно заплутали, словно по чьей-то злой воле, пока незнакомый мужик на санях не развеял этот чудовищный морок. Медведь и дьярви только качали головами и с сомнением хмыкали. В такое точно не сразу поверить можно. Как бы то ни было, а нам нужно до темноты проехать еще несколько верст, задумчиво проговорил Верек после того, как Алан замолчал. «Наш путь верный. Если войско еще дожидается вас, то мы должны скоро к нему выйти». «Я бы так уверенно не говорил», — усмехнулся в покрытой не мусы Ерут. «А разве нам есть куда деваться?» Кметь неопределенно повел плечами. Раненого Ерута и Младу, как бы они не сопротивлялись, усадили верхом. Остальные продолжили путь пешими. Так они шли по дороге до самой темноты. И становилось непонятно, как можно было столько кружа по лесу во все стороны ее не увидеть. Заночевали у обочины. И то лишь потому, что измученные кмети из отряда уже едва передвигали ноги. Утром Млада проснулась от невнятного гомона неподалеку. Уже светало. И парни верно все проснулись, жалостливо ждали только ее. Но к своему немалому удивлению, среди мужских голосов она различила один тоненький девичий. Как ужаленная, млада вскочила на месте, опасаясь, что совсем уж рехнулась. К мете, сидящей у потухшего костра, как один, примолкли. А на нее уставилась большущими ореховыми глазами молодая девица лет 17, что вполне себе уютно устроилась между ними, закутавшись в чье-то одеяло. «Ты кто такая?» Приветствие вышло не слишком вежливым, но млада сейчас не способна была переживать об этом. Незнакомка тепло улыбнулась, не заметив грубости, и наклонила голову, будто здоровалась с великомудрой большухой. «Мира тебе в дороге. Меня зовут Искра, я из ракитки».